Говард Джейкобсон. Вопрос Финклера. Роман. Перевод с английского Василия Дорогокупли. Санкт-Петербург. Азбука Азбука Атикус. 2011 год. Посвящается памяти трех дорогих друзей и великих шутников Терри Коллица, 1940-2009 год жизни, Тони Эрингтона, 1944-2009 года жизни, Грэма риса 1944-2009 года жизни. И кто теперь оживит застолье? Часть первая. Глава первая. Он должен был это предвидеть. Вся его жизнь являлась чередой печальных казусов, так что уж к этому мог бы и подготовиться. Он был из тех, кто предвидит события. Речь не о каких-то там смутных предчувствиях, посещающих перед сном или тотчас по пробуждении а о картинах, до да более реалистичных, врывавшихся в его сознание средь бела дня. Он вдруг отчетливо видел, как поваленные столбы и деревья возникают перед ним, словно ниоткуда, жестоко разбивая ему голени. Ему виделись автомобили, на полном ходу теряющие управление, чтобы вылететь на тротуар и превратить его тело в месиво из рваных мышц и ломаных костей. Виделись разные острые предметы, которые слетали со строительных лесов и раскалывали его череп. Но хуже всего были женщины. Когда Джулиану Треслову жизненный путь пересекала женщина, которую он находил привлекательной, страдало уже не тело в видениях, а его рассудок на его, женщина выбивала его из душевного равновесия. Сказать по правде, этого самого равновесия не было и до появления женщины, но она нарушала гипотетическое душевное равновесие, которое он надеялся обрести в будущем. Ну а теперь она становилась его будущим. Люди, предвидящие события, на самом деле путаются в хронологии, только и всего. Внутренние часы Треслова нещадно искажали время. Стоило ему положить глаз на женщину, как он тут же видел все последствия с ней связанные. Он делает ей предложение, она его принимает. В их доме гнездышки лиловый свет уютно сочится сквозь шторы из плотного шелка, над постелью вздымаются облаками белые простыни, от камина тянет ароматным дымком только когда зацарится труба, тут же и красная черепичная крыша, и высокие фронтоны, и слуховые оконца, тут его счастье, тут его будущее. И все это обрушивалось на него за считанные мгновения, пока женщина проходила мимо. В видениях она не бросала его ради другого мужчины и не говорила, что до чертиков устала от него и от их совместной жизни. Нет, она покидала и бренный мир идеально соответствуя его представлениям о красивом трагическом финале, смертельно бледное, с капельками слез на ресницах и с прощальными фразами, взятыми большей частью из популярных итальянских опер. Детей они не заводили, дети только портили историю. В промежутках между возникающими из ниоткуда фонарными столбами и падающим с высоты строительным инструментом он ловил себя на том, что репетирует обращенные к ней предсмертные слова — Большей частью взятые из тех же опер Как будто время сложилось гармошкой Его сердце было загодя разбито в дребезги А она начала тихо угасать Еще до момента их знакомства Треслов испытывал своего рода изысканное удовольствие Представляя любимую испускающий дух у него на руках Порой испускающим дух на руках у любимой Представлялся он сам Но ему больше нравилось, когда дух испускала она Именно так он понимал, что влюблен Ведение безвременной кончины было сигналом к предложению руки. В этом и заключалась поэзия его жизни. А в прозаической реальности женщины обвиняли его в том, что он душит их прекрасные порывы, и уходили прочь, банально хлопая дверью. В прозаической реальности не обошлось и без детей, но за пределами этой реальности всегда было ожидание. Давным-давно он со своим классом на каникулах ездил в Барселону и там заплатил цыганке за гадание по руке. «Я вижу женщину», — объявила цыганка. Треслов начал волноваться. «Она красива?» «По мне так вовсе нет», — сказала цыганка. но ну, на твой взгляд, может быть, и еще я вижу опасность». Треслов разволновался уже не на шутку. «Как я при встрече пойму, что это та самая женщина? Ты сразу это поймешь. А можно узнать ее имя?» — За имя надо бы еще позолотить ручку, — раздумчиво молвила цыганка, отгибая назад его большой палец. — Ну, тебе, молодой уж ладно, скажу за так. Я вижу имя Джуно. — Ты знаешь какую-нибудь Джуно? Она произносила «хуно». По-другому у нее не получалось. Треслов прикрыл один глаз Джуно. Знает ли он какую-нибудь Джуно? Знает ли кто-нибудь вообще какую-нибудь Джуно? Нет. Увы, он не знал. Но он знал одну Джун. Нет-нет, это больше, чем просто Джун. Цыганку, похоже, начала раздражать его неспособность представить себе нечто большее, чем просто Джун. Джуди, Джулия, Джудит, ты знаешь Джудит? В ее устах это была Худит. Треслов покачал головой, но ему понравилось созвучие «Джулиан и Джудит», Хулиан и Худи Треслов. В общем, она тебя ждет, это Джулия или Джудит, или Джуну. — Мне все же лучше видеться Джуну. Треслов прикрыл второй глаз. — Джуну, Джуну. — И как долго она будет ждать? — спросил он. — Пока ты ее найдешь. Треслов представил себя бродящим по белу свету в бесконечных поисках. — Ты сказала, что будет опасность. Чем таким опасна эта женщина? — Мысленно. Он уже видел ее, подбирающейся к нему сзади, с занесенным для удара ножом. — Адьо, мио-белло, адьо. Прощай, мой милый, прощай, итальянский. Я не говорила, что опасна именно она. Просто я вижу опасность. Может, это ты будешь опасен для нее, или еще какой-то человек будет опасен для вас обоих. Тогда, может, мне лучше избегать этой женщины?» — спросил Треслов. Она пожала плечами, так как обычно пожимают плечами гадалки. «Тебе ее не избежать». Сама цыганка была красива. Во всяком случае, так показалось Треслову с налетом трагической изнуренности, с большими золотыми кольцами в ушах и с акцентом, отчасти напоминающим Бирмингенский. Не будь этого акцента, он бы в нее влюбился. В сущности, она не сообщила ему ничего нового. Информация эта давно уже хранилась в дальнем закоулке его сознания. И это было куда важнее, чем видение печальных казусов. Судьба назначила ему в удел несчастья и страдания, но до поры до времени и те, и другие его миновали, самую малость промахиваясь. Как-то раз внезапно рухнувшее дерево прибило человека в паре шагов позади него. В другой раз убийца-психопат расстрелял пассажиров лондонской подземки, избрав для бойни вагон по соседству с тем, в котором ехал Треслов. Полицию он не интересовал даже в качестве свидетеля, а девчонка, которую он безнадежно любил в подростково-прыщавую пору, Дочь одного из отцовских друзей, воистину ангельское создание с кожей нежнее лепестков осенних роз и с неизменно влажным взором, скончалась от лейкемии 13 лет от роду, как раз когда Треслов находился в Барселоне и выслушивал предсказания гадалки. Его родители не стали вызывать сына из-за границы, чтобы он повидал ее перед смертью или хотя бы поприсутствовал на похоронах. По их словам, они не хотели портить ему каникулы, но в действительности они опасались ненужных эксцессов не веря в стойкость его духа. Люди, хорошо знавшие Треслова, предпочитали не приглашать его к смертному адру или на похороны. Итак, все обещанные судьбой невзгоды еще ждали его впереди. К 49 годам он был в хорошей физической форме, не получил ни единого синяка с той поры, как в младенчестве упал с маминых коленей и даже не мог назваться вдовцом. Насколько он знал, ни одна из женщин, с которыми у него когда-то была связь или хотя бы мимолетная интрижка, не отбыла в лучший мир. Впрочем, лишь немногие поддерживали с ним отношения достаточно долго, чтобы их смерть можно было худо-бедно представить как трогательный финал большой любви. Это затянувшееся ожидание жизненной трагедии странным образом сказывалось на внешности, придавая ему неестественно моложавый вид. Подобный вид порой имеют люди, крепко утвердившиеся в своей вере. Был теплый вечер в конце лета, луна стояла высоко над горизонтом, но легкая облачность делала ее свет неверным и зыбким. Треслов возвращался домой после меланхолического ужина в компании двух давних друзей, один из которых был его ровесником, а другой гораздо старше, оба новоиспеченные вдовцы. Невзирая на опасности, подстерегающие одинокого прохожего на пустынных улицах, он решил немного прогуляться по хорошо знакомому району Лондона, предаваясь тихой ночной грусти, а потом доехать до дома на такси. Именно на такси, а не подземкой, хотя он жил рядом со станцией метро. Человек с такой осторожностью и опаской, шагающий по поверхности земли, не станет без крайней необходимости спускаться в ее недра, тем более что ему уже довелось побывать в близком подземном соседстве со зверевшим убийцей. Как это все невыразимо печально! Произнес он вполголоса имея в виду смерть жен его друзей и смерть женщин вообще, но при этом он думал и о мужчинах, оставшихся в одиночестве, в том числе о себе. Это так ужасно — потерять любимую женщину. Но не менее тяжко было вовсе не иметь любимой, которую он мог бы с великой грустью проводить в последний путь. А иначе какой от меня толк в этой жизни? Уныло спрашивал себя Треслов, не умевший быть самодостаточным человеком. Он прошел мимо штаб-квартиры BBC, раньше он работал в этой корпорации, лелея «Идеалистические надежды», о которых сейчас вспоминал с рациональной ненавистью. Здание в северном конце Риджин-стрит, известное как «Дом вещания», в котором размещаются руководство корпорации BBC, радиотеатр и три ее радиоканала из десяти – радио 3, радио 4 и радио 7. «Будь его ненависть хоть чуточку рациональной», Он принял бы меры к тому, чтобы не появляться так часто вблизи этого здания. Он тихо выругался по его адресу. «Куча говна», — сказал он. Ругательство вышло по-детски беспомощным. Вот за что Треслов ненавидел Би-Би-Си. Эта контора сделала его инфантильным. Нация любовно называла Би-Би-Си тетушкой, но любимая тетушка — образ весьма неоднозначный. Эти тетушки зачастую эгоистичны и своенравны. Они притворяются любящими только до тех пор, пока сами нуждаются в ответной любви, но если такая нужда вдруг исчезает, вместе с ней из вашей жизни легко исчезает и тетушка. BBC подсаживала слушателей на свою волну, как подсаживают на иглу наркомана, формируя у людей психологическую зависимость. Точно так же корпорация поступала и с собственными сотрудниками, хотя нет, с сотрудниками она поступала гораздо хуже заковывая их в кандалы должностных продвижений и привилегий, опутывая сетями тщеславия и дутого самомнения, делая их непригодными для иной в некорпоративной жизни. Здесь Треслов мог бы послужить примером не в плане продвижений и привилегий за отсутствием таковых, но в том, что касалось дальнейшей непригодности. Сейчас здание было окружено строительными кранами, высокими, как Луна, и зыбкими, как лунный свет – Это может стать логичным завершением жизненного цикла, подумалось ему. Здесь вначале мне напрочь промыли мозги, а под конец башенный кран би си в падении вышибет их остатки. Погребенный под кучей говна. Ему отчетливо представился треск собственного черепа, раскалывающегося, как земная кора в каком-нибудь фильме «Катастрофе». А чем не фильм «Катастрофа» вся эта жизнь, когда любимые женщины одна за другой уходят в небытие? Он ускорил шаг, и вдруг перед самым его носом, словно ниоткуда, возникло дерево. Резко свернув, он едва не налетел на поваленный поперек тротуара столб со знаком ремонтных работ опасно. Его голени заныли, воображаемая боль от несостоявшегося столкновения. Этим вечером его душа была исполнена дурных предчувствий. «Реальная беда приходит не с той стороны, откуда ее ждешь», — сказал он себе. «Реальная беда непредсказуема». И сей же миг темная тень под козырьком ближайшего подъезда материализовалась в нечто агрессивное, больно сдавила ему загривок и ткнуло лицом в стекло витрины, а чуть погодя растворилась в ночи, унося его часы, бумажник, авторучку и мобильник. Прошло еще какое-то время, прежде чем он перестал трястись и смог проверить свои карманы, не обнаружив там искомого, он только теперь осознал, что все это произошло на самом деле». Ни бумажника, ни телефона. Исчезла авторучка из нагрудного кармана. Часов на запястье и след простыл. И в душе пустота, как в карманах. Ни желание бороться, ни инстинкта самосохранения, ни любви к себе, ни как там еще именуются ингредиенты пресловутого скрепляющего состава, который предохраняет нашу личность от распада и помогает нам стоически переносить лишения. Да и откуда им взяться сейчас этим ингредиентом, если их у него никогда не было. В университете он учился многому понемногу, то есть не специализировался на каком-то конкретном предмете, а комбинировал элементы разных дисциплин, полудисциплин, недодисциплины тому подобных, более или менее связанных с искусством, как собирают нестандартную игрушку из обычных деталей лего. Археология, конкретная поэзия – Также конкретизм фигурной стихии, поэтические произведения, в которых графическое расположение строк образует рисунок. Термин возник в 1950-х годах, но подобные произведения создавались еще в эпоху античности. СМИ, фестивальный и театральный менеджмент, сравнительное религиоведение, сценография, русская новеллистика, политология, проблема равенства полов. По завершении учебы... Хотя никто в университете не смог бы точно сказать, когда он ее завершил, учитывая неопределенное количество кусочков, составивших мозаику его образовательного профиля, Треслов получил диплом с такой расплывчато-туманной записью в графе «Специальность», что ему ничего не оставалось, как согласиться на предложенную стажировку в би си Корпорация, в свою очередь, не нашла ничего лучшего, как задвинуть его режиссером в ночную программу об искусстве на «Радио-3» общенациональный радиоканал BBC, в основном транслирующий классическую и этническую музыку, а также передачи о культуре и искусстве. Очень скоро он ощутил себя чахлым кустиком в тени могучего строевого леса. Сплошь и рядом другие стажеры с поразительной быстротой за считанные недели пробивались к свету. Они шли в рост просто потому, что это было единственное направление, в котором можно было двигаться. Если только вы не хотели уподобиться какому-нибудь Треслову, остававшемуся там, где он был, поскольку никто и не знал, что он там есть. Его ровесники становились руководителями программ, главами каналов, членами правления даже генеральными директорами. Никто из них не ушел, никто не был уволен. Корпорация требовала от своих сотрудников безоговорочной лояльности, культивируя характер служебных отношений сродни тесным связям внутри мафиозного клана. Как следствие, все члены семьи были близко знакомы, кроме Треслова, который никого не знал, и понимали друг друга с полуслова, исключая Треслова, чье унылое брюзжание не понимал никто. «Выше нос!» — порой говорили ему коллеги в буфете. В ответ ему хотелось заплакать. Какое тоскливое, депрессивное выражение «выше нос!» Оно не только намекало на его неспособность по-настоящему задирать нос, но и косвенно указывала предел его амбициям, которые не могли простираться дальше и выше кончика собственного носа, пусть даже нацеленного в потолок. Он получил выговор на фирменном бланке, подписанный кем-то из Творческого совета, он так и не разобрал имя, за излишнюю склонность к болезненно-мрачным темам и трагической музыке в его программе. «Оставьте эту тематику для «Радио 3», — рекомендовалось в заключении. Он написал в ответ, что его программа как раз на Радио 3 и выходит. Никакой реакции на это не последовало. После дюжины лет призрачных блужданий по ночным коридорам дома вещания, прекрасно сознавая, что никто не слушает его передачу, в которой живые поэты обсуждали мертвых собратьев по Перу, но с таким же успехом мертвые могли бы обсуждать живых, он подал в отставку. «Заметит ли кто-нибудь исчезновение моей программы из эфира?» написал он в увольнительном заявлении. «Заметит ли кто-нибудь мое отсутствие, если я перестану появляться на рабочем месте?» И на сей раз ответа не последовало. Тетушка его не замечала, как и все остальные. По газетному объявлению он устроился помощником режиссера в только что запущенный проект «Фестиваль искусств на Южном побережье». Состояние «Только что запущенности» Подразумевало помещение школьной библиотеки, где не было книг, но имелись компьютеры, троицу приглашенных лекторов, поочередно бубнящих микрофон, и никакой публики. Это напомнило ему BBC. Дамочка-режиссер переводила на упрощенный английский все составленные им тексты, заодно придираясь и к его манере говорить. Окончательный разрыв произошел при обсуждении рекламного буклета. Зачем писать «волнующее чувство»? «Если можно просто написать «сексуальный», — поинтересовался она. «Потому что фестивали искусств по своей сути не сексуальны». «А знаешь, почему они не сексуальны?» «Потому что такие, как ты, обзывают их волнующими чувства». «Чем тебе не нравятся эти слова?» «Они слишком обтекаемы». «Не вижу тут ничего обтекаемого». «У тебя это звучит именно так». «Может, сойдемся на формулировки «возбуждающие», — предложил он. «Может, сойдемся на другой, по собственному желанию». А перед тем они успели сойтись как любовники. Все равно больше нечем было заняться, а они совокуплялись на полу в спортзале после очередного пустого дня. Никто не проявлял интереса к их фестивалю. Она не снимала сандалии даже во время секса. Он понял, что влюблен в нее лишь после того, как она его уволила. Ее звали Джулия, но и эту деталь он отметил только после увольнения. Хулия. Впоследствии он отказался от попыток сделать карьеру в сфере искусства и переменил ряд несообразных профессий и столь же несообразных женщин, влюбляясь на каждом новом месте и теряя любовь вслед за работой, всякий раз не по своей воле. Он водил мебельный фургон и влюбился в первую же заказчицу, освобождая ее дом от старой мебели. Он развозил молоко и электрокари и влюбился в кассиршу, выдававшую получку по пятницам, Он работал на подхвате у плотника итальянца, который заменял раздвижные окна в викторианских домах и попутно заменил Треслова в постели и в сердце, упомянутой выше кассирши. Он заведовал обувным отделом в престижном лондонском магазине и влюбился в заведующий отделом декоративных тканей этажом выше. В конце концов он нашел непостоянную и скудно оплачиваемую работу в театральном агентстве, поставлявшем двойников знаменитых людей на корпоративные гулянки и тому подобные сборище». Треслов не был похож на какую-то конкретную знаменитость, но в общих чертах напоминал сразу многих известных людей и пользовался относительным спросом в силу не столько правдоподобия, сколько многообразия имитируемых лиц. Ну а как же та женщина из магазина? Она оставила Треслова, когда он заделался двойником-многостаночником. — Мне надоело каждый раз гадать, кого ты из себя корчишь, — сказала она. — Это плохо отражается на нас обоих. — А ты воображай кого угодно, на твой выбор, — предложил он. — Я не хочу выбирать. Я хочу знать наверняка. Мне нужна определенность. Мне нужен человек, который верен себе, невзирая ни на что. Я целый день вожусь тряпками и, приходя домой, нуждаюсь в надежной опоре, в твердой скале, а не в хамелеоне. У нее были рыжие волосы и очень раздражительная кожа, и характер ее был под стать кожей. Так что Треслов старался не попадать под горячую руку. — Я твердая скала. — заверил он ее, сохраняя безопасную дистанцию, — и я буду с тобой до конца. — Но хоть здесь ты оказался прав, — сказала она, — потому что это уже конец, я от тебя ухожу. — И все потому, что я пользуюсь спросом в агентстве. — Все потому, что ты не пользуешься спросом у меня. — Не уходи, пожалуйста. Если я не был твердой скалой раньше, то стану ею с сегодняшнего дня. Не станешь. Кишка для скалы тонковата. — Разве я тебе не заботился, когда ты болела? — — Это верно. Тогда ты был очень заботлив. — Но когда я здорова, в тебе нет нужды. Он умолял ее не уходить, он даже рискнул приблизиться, обнять ее и поплакать, уткнувшись носом ей в шею. — Да уж, скала та еще, — сказала она. Ее звали Джун. Спрос — понятия относительное. Треслов не был настолько загружен имитацией кого ни попадя, чтобы не иметь свободных часов на раздумье о том, что произошло, Или, скорее, не произошло в его жизни, о женщинах, оставивших в его сердце тоску о своем одиночестве, а в отсутствии в нем чего-то такого, к чему он не мог подобрать точного определения, его недеформированная, нецельная личность пребывала в ожидании конца. Или это конец дожидался начала, а его история все еще не обрела сюжет